наносят ущерб всякой дружбе. Люди, которых мы не видим, будь это хоть ближайшие друзья, высыхают с течением лет в нашей памяти в абстрактные понятия, в силу чего наше участие к ним все более и более становится только рассудочным, длящимся лишь в силу привычки. Участие живое и глубокое остается на долю тех, кто у нас перед глазами хотя бы то были любимые животные.